Глава первая. Станислав. В дверь позвонили ровно через сорок минут. Распахнул ее настежь, даже не посмотрев на пришедшего работника. Мне было совершенно не до него. У меня вот-вот должен был начаться разговор с очень важным человеком. Принял протянутый договор, пробежал по нему глазами, в отдельной графе указал время найма. «Останетесь на два часа», после чего подписал бумаги и вернул один экземпляр нанятому работнику. Вскользь осмотрел фигуру сантехника. Невысокий рост, ниже меня на голову точно. Худой, руки тонкие, в синей форме, с двумя увесистыми чемоданами. И как только он их держит при такой-то комплекции. На голове кепка, закрывающая лицо и глаза. Ладно, не до него сейчас. Проводил в кухню, кивнул на раковину и стиральную машину. Кто же знал, что обустраивать новую квартиру будет так тяжело? Но возить девок в свой загородный дом желания не было. Пришлось выбирать другое место. Выбрал, называется. Теперь после ремонта нужно берлогу обустроить. А у меня на это ни черта нет времени. Да и умений тоже. Я работаю головой. Ей же зарабатываю большие деньги. А есть те, кто умеет работать руками. Вот пусть и делают. И потом по мелочи здесь разбери. Заплачу отдельно. Обозначил фронт работы и сразу ушел в свой кабинет. И микроволновку посмотри, не греет, — крикнул уже из комнаты. Через два часа вернусь и проверю, на что способен этот парень. Лилия. Боже мой, я в форме. Не в простой, нет, в темно-синем комбинезоне с кепкой на голове. В ногах стоит два тяжеленных чемодана с инструментами, а Светлана Сергеевна везет меня на место. Не форчи строго выговаривала мне женщина. Тебе деньги нужны? Нужны. Сидя на телефоне, столько не заработаешь. А у тебя руки золотые. Вот и работай ими. Клиенты могут и больше заплатить лично. Мало ли, что у него там. Может, полка открутилась, лампочка перегорела. Вот и исправишь. Мы остановились у элитного дома. Забрала документы, деньги, на случай, если придется докупить что-то из деталей. Взяла свои чемоданы и вышла. Лифт остановился на 11 этаже. Нашла нужную дверь и позвонила. Мне открыл мужчина в строгом костюме. На меня даже не обратил внимания. Смотрел свой навороченный телефон и хмурился. Потом быстро забрал документы, подписал их. Два часа, так два часа. Может, и права, директор. Получится заработать побольше. Фронт работы не пугал. Поставила вещи рядом со столом. Ну и грязь. Здесь живет свинья? Ладно, выполню все и уеду. Ничего со мной не сделается. Вся техника дорогая, боязно даже прикасаться. «Стиральная машинка встроена, но кто-то уже сделал часть работы за меня. К водопроводу ее подключили, осталось только к канализации. И как же хорошо, что для подключения есть специальный сифон, в котором имеется отвод, предназначенный для стиральных машин. Не придется бежать в магазин». Пока работала, вспоминала своего деда самыми добрыми и теплыми словами. «Ведь я исключительно ему обязана всем». Непутевая мать меня в два года привела к своему родителю и оставила на воспитание. Дед рассказывал мне, как растерялся. Он просто не знал, что делать с девочкой. Хорошо, что соседки помогали, а то бы пропала я. Дед учил меня тому, что знал сам. Он человек старой закалки и всегда говорил мне, делай все сама и своими руками. Вот я и училась делать все сама. Меня водили с собой в гараж, на работу, на шабашки. И я училась, училась всему, что знал дед. Ремонтировать машины, менять краны, устанавливать трубы, проводить электричество. Он всегда шутил. С такими умениями тебе ни один муж не нужен будет. Все сама сделаешь и не пропадешь. И ремонт сможешь осилить, и машину починить, если сломается в пути. Я впитывала знания как губка. Конечно, для девочки сначала было сложно, но втянулась, привыкла, понравилось, Не обходилась без травм, иногда серьезных. Но я все равно делала то, чему меня так усердно учил единственный близкий родственник. Постепенно стала ему помощницей, а потом и заменой. Соседи часто приходили за помощью, то одно нужно сделать, то другое. Вот и бегала, всем помогала, да руку набивала. А потом дед стал видеть, все хуже и хуже. Врачи уговаривали его сделать операцию, но нужны деньги, много денег. Поэтому бросила учебу и пошла работать. Сначала в магазин, потом уборщицей. И хорошо, что удалось попасть в это агентство. Уж не знаю, что во мне разглядела Светлана Сергеевна, но на работу приняла». А потом я потихоньку стала чинить мебель и аппаратуру. Женщина лишь довольно улыбалась, да премию иногда выписывала. А сегодня, вот, направила работать. Когда все было подключено, запустила пробную пустую стирку. Пока машинка крутилась, на самом быстром режиме убралась. Полы, пыль, все стандартно. Разложила разбросанные вещи, перемыла посуду и убрала ее в шкаф. Мне уж очень понравился сервис, Весь белый, с волнистыми краями. Вспомнила про микроволновую печь. Подошла к ней и усмехнулась. «Действительно, почему это она не греет? Ума не приложу!» Вздохнула и вставила вилку в розетку. «Вот теперь все точно заработает. Но на всякий случай проверила». «Да, у меня в запасе еще целый час. Что ему еще нужно сделать?» Кухонный гарнитур совершенно новый. Дверцы все с доводчиками закрываются плавно и бесшумно. Плита встроена, посудомойка имеется. Духовой шкаф красиво вписывается в интерьер. «Что еще делать-то?» Открыла холодильник. Он был полностью забит едой, но той, из которой еще готовить нужно. «Может, борщ сварить?» Полазила по полкам, все продукты имелись в наличии. «Ну а что, мужик, по всей видимости, одинокий. Сварю ему покушать». Еще около часа потратила на приготовление борща, мяса с картошкой в духовке. По кухне витал ароматный запах специй. До конца контракта оставалось семь минут, когда в кухню вошел хозяин квартиры. «Парень, ты...» и замолчал. Да, я сняла кепку. Под ней пряталась моя длинная коса, которая сейчас аккуратно свисала через плечо, а я со скучающим видом смотрела в окно. Станислав. Сидел в кабинете, когда почувствовал, как вкусно пахнет. Это что, борщ? Сто лет его не ел. Ну, парень, вот так угодил. Договорился о встрече, прервал звонок и зашел в кухню. Что за черт? «И мне приятно с вами познакомиться», — отозвался приятный женский голос. На моей кухне сидела девушка. «Нет, я, конечно, планировал сюда приводить красавец, но не так же быстро. Черт, так она и есть тот паренек». На представительнице прекрасного пола был надет синий рабочий комбинезон. Кепка лежала на подоконнике. «Точно. Вот же, неожиданно. Никогда бы не подумал, что у нас девушки стали заниматься мужскими вещами». Внимательно осмотрел незнакомку и сам для себя постановил вердикт. Самая обыкновенная девушка. Простая. Увидел бы на улице, мимо прошел точно. Темно-каштановые волосы, карие глаза, небольшое личико, пухлые губы, ни грамма косметики и дорогих украшений. Очень на подростка смахивает. «Принимай работу, хозяин!» А смотрит как-то насмешливо, губы кривит. «Что, денег настолько не хватает, что решила стать мужем на час?» Глаза нехорошо сощурились, пока я смотрел то, что она сделала. Да, руки действительно из нужного места растут. Вот что-что, а с этим встречаюсь впервой. Чтобы девушка, да еще и в технике, разбиралась. Чудеса. Могу посоветовать более быстрый и приятный способ заработать. Услышал, как захлопнулась дверь и резко обернулся. Ни девушки, ни тяжелых чемоданов, только кепка одна осталась лежать. В коридоре тоже никого. Сбежала. Обиделась, что ли? Даже за работу не взяла наличных. Вышел на балкон и смотрел, как вдоль дома идет женская фигура и руками щеки вытирает, когда опускает чемоданы на землю. Ой, балбес, ясно же, что просто так на такую должность не идут. Она остановилась у соседнего подъезда и села на лавку, стала кому-то звонить, а руки продолжали тянуться к лицу. Выругался, быстро обулся и вызвал лифт, который, как назло, теперь ехал очень долго. Когда спустился, на улице, естественно, уже никого не было. На душе неприятный осадок остался. Не хотел ее обижать, как-то само получилось. Дома открыл кастрюлю и вдохнул изумительный запах. Если борщ на вкус такой же превосходный, то я не только балбес, но и полный кретин. После двух съеденных тарелок понял, что придется ехать извиняться. А когда приметил в духовке еще и второе блюдо, подхватил кепку, взял портмоне и ключи от машины. До агентства добрался быстро, зашел в помещение офиса и поднялся на второй этаж к нужному кабинету. «Светлана Сергеевна, у себя?» Девушка, разговаривающая с клиентом, кивнула. Я постучался и вошел. «День добрый», – поздоровалась со мной женщина. «Здравствуйте», – сел на предложенное место. «Чем могу быть полезна?» Женщина растянула приветливую улыбку, хотя прекрасно по глазам видел, что отвлекаю ее от важных дел, поэтому просто положил кепку девушки на стол. «Что это значит?» – настороженно спросила женщина. Я имел неосторожность обидеть вашего работника. Женщина нахмурилась. Словами, поспешно добавил, чтобы ничего плохого обо мне не подумали. Тогда вам придется очень постараться, чтобы заслужить прощения, если, конечно, мы говорим об одном и том же работнике. Скрипнул зубами, все она прекрасно понимала. Оплатил двойной договор и попросил в следующий раз прислать еще раз этого мужа на час. Женщина сделала очень задумчивое лицо. «Если никого из свободных не будет...» «Не если...» Дал понять, что другого я просто не приму. На этом и распрощались. Настроение не в дугу, а мне еще предстояло ехать на деловые переговоры. Вырулил со стоянки и резко затормозил. К зданию шла девушка в коротком черном платье, волосы были убраны в высокий хвост, в руках небольшая сумочка. «Да, беру свои слова обратно. Внимание на нее обратил бы». Точнее, на эти длинные ноги, аккуратную фигуру. Не знаю зачем, но посигналил, и... Никакой реакции, совершенно. Вышел, догнал, перегородил дорогу. И заслуженно получил носком туфли под колено. От боли скривился, чудом устояв на ногах. Лишь немного согнулся, чтобы потереть ушибленное место. «В следующий раз не промахнусь, имейте в виду». И так тихо и гаденько сказала, что поверил сразу. Она не будет церемониться. Не девушка, а сплошная загадка. Внешне хрупкая и беззащитная, а характер есть. Улыбнулся и пошел к машине. Градус настроения значительно повысился. Стал прикидывать, чтобы еще купить или сломать в доме, чтобы вновь оформить договор. Лилия. Не буду я больше никуда ходить. Спорить со Светланой Сергеевной себе дороже. Она умеет убеждать и уговаривать. Вот и сейчас давит на больное. «А если я скажу, что он не просто приходил, а извинялся в денежном эквиваленте?» Фыркнула. «Да хоть в каком эквиваленте? У меня гордость не позволяет через себя переступить. Козел, Надо ж было такое предложить! Как чувствовала, что ни к чему хорошему разговор не приведет. Но не умею я прощать людей, не умею!» Женщина озвучила сумму, которую я сегодня получила за два часа работы по договору. Присвистнула. «Ну, почему бы и не простить на первый раз-то?» «Ладно», – сдала позиции. «Пока сдала. У меня на первом плане дед, которому нужно собрать деньги и сделать операцию, а я перетерплю. Если таким способом передо мной будут извиняться, то я готова продолжить работу, но и сделать все возможное, чтобы был повод просить прощения и в следующий раз». Рабочая смена на сегодня для меня закончилась. И как приятно было осознавать, что завтра выходной. Мой законный и единственный. Наше агентство работает круглосуточно, но один день дается для отдыха, поэтому смело позвонила подруге и договорилась о встрече. Нужно хоть немного, но развеяться. Не скажу, что неделя выдалась сложной и тяжелой, но сегодняшний день таковым являлся однозначно. И мне бы хотелось немного его скрасить потрясающим вечером. По дороге домой зашла в магазин, купила продуктов про запас. Сегодняшняя зарплата позволяла. Тем более мне ее на руки выдали, а остальное получу в конце месяца. Дед встречал меня на пороге квартиры. «Лилу, что ж ты такую тяжесть, да сама?» «Ничего, не так уж и тяжело». Вместе разобрали пакеты, разложили продукты по полочкам в холодильнике. «Я твой рабочий костюм постирал», — сказал дед. «Когда успел? Я ведь совсем недавно была дома». «Да там недолго», — обняла самого родного и близкого человека на всем свете. «Спасибо». Хотя стирать и не нужно было, ни единого пятна не поставил. Но раз дедушка захотел, то пусть. «Я сегодня с Машей гулять пойду. Приду поздно!» — крикнула уже из комнаты, одеваясь. «Хорошо, я подожду». «Опять двадцать пять? Не нужно, ты же знаешь, что я так переживать буду». Замахал на меня рукой. «Даже если согласился, все равно будет ждать. Сидеть и ждать. Или телевизор включит, но ждать будет. Поэтому опять не буду задерживаться». Маша потянула меня в клуб. Не самое мое любимое место, но с подругой очень хотелось поговорить, поэтому согласилась. Через полчаса мы уже были в шумном заведении, пробирались к свободному столику. Машка сразу же сорвалась на танцпол. Я лишь отрицательно покачала головой. «Не умею танцевать, а дергаться как электрик, державшийся за оголенный провод, не хочу». Обвела взглядом толпу. Люди отдыхали и пили так, как будто завтрашнего дня не будет. Многие девушки вели себя очень вызывающе, особенно вон та блондинка. Господи, она крутилась около мужчины, будто он шест, а не живой человек. То ногу Наталью закинет, то руками шею оплетет и трется. Ох, девонька, ты себе там перцем, что ли, намазала, теперь чешешь? Парень же, в свою очередь, тоже не терялся. Лапал губастую везде, где только можно, а она и рада подставляться. Презрительно скривила губы. Противно. Противно от того, что большая часть зала однотипна. Все девушки, какая-то блондинка на высоких каблуках, в коротких платьях с распущенными волосами, большими губами и длинными ресницами. Я же в светлых облегающих джинсах, блестящем топе с открытой спиной, на спинке стула висит пиджак. Да, не такая, да, простая, но я хоть такая единственная, а не штампованная. Взгляд вновь вернулся к парочке. Теперь мужчина повернулся ко мне лицом и неотрывно смотрел на меня, поглаживая спину девушки. «Да, моего недавнего клиента за спиной не узнать. Бывают же несчастливые дни, когда хочешь от кого-то отдохнуть, а он тут как тут». Мужчина же, заметив, что я тоже смотрю на него, наклонился к тонкой шее, прокладывая дорожку из поцелуев, и при этом смотрел мне в глаза. «Это он сейчас что хочет мне доказать или показать? На какие эмоции вывести?» Могла для разнообразия поднести два пальца к рту и изобразить процесс избавления от лишней еды. Но решила, что в общественном месте меня неправильно поймут, поэтому откровенно зевнула, прикрывая рот ладошкой. Отвернулась, найдя глазами Машку. Вот ведь, уже подцепила себе кого-то и даже тащит к нашему столику. «Это моя подруга Лиля!» – крикнула она на ухо парню. «Родимый, даже я чуть не оглохла, находясь рядом. А тебе-то каково?» «Гриша!» представился он и уселся на соседний стул. Мы непринужденно беседовали, точнее старались это делать. Музыка гремела все сильней, коктейль казался уже приторно-сладким, запланированный отдых не удался. Подруга полностью погрузилась в новые отношения. А мне было тошно и скучно. Мне было грустно. Я планировала по душам поговорить, а не лицезреть, как девушка пожирает глазами очередного нового знакомого. «Я сейчас», сказала скорее себе, так как все равно никто не слушал. Да даже если сейчас ушла бы тихонько, то не заметили бы. Вышла на улицу, отошла подальше от курящей толпы и опустилась на лавку. Ночи сейчас теплые, ветерок чуть прохладный. Красота. За спиной кто-то разговаривал на повышенных тонах, явно по телефону. Что значит не подписал? Такого быть не может. Да, сегодня договорились. Да что ж такое? Хорошо, смогу. Что, везет как утопленнику? Не могла не съязвить, тем более голос я узнала. «Ай-яй-яй, ты что, подслушивала?» И подглядывала, ответила даже не обернувшись. Почему-то хотелось этого мужчину вывести из себя. Он сел рядом со мной в полоборота, закинул ногу на ногу. «Может, уже познакомимся?» «Целый день пересекаемся», — неожиданно предложил. «Не вижу в этом смысла», — пожала плечами. «Действительно, зачем?» нам придется часто встречаться уверенно произнес мужчина но договорить ему не дали на его колени плюхнулась белобрысая девушка вытянула свои утиные губки и даже плечами повела от мерзости ох чур меня чур мужчина попытался ее от себя отлепить но она начала что то говорить томным голосом ну вот мое уединение было нарушено обратно в клуб идти не хотелось что ж пора домой